Вспоминаем, Никифор Иванович, те короткие минуты, когда пошли мы на тигров. Только шумнул мне казак, прикрывай огнем, и пошли в наступ. Покуда подошел эскадрон, у нас восемь горят, а потом мы потеряли друг друга. Я вернулся. Ни Зотова, ни Насеченко нету и суровыми глазами Привалов взглянул на Будулая поверх листка. Героя Корсуня, гвардия сержанта 223-го кавполка 63-й кавдивизии Насеченко, ты помнишь, Будулай? Нет, об этом гвардии сержанте Будулай впервые услышал только сейчас, за этим столом, ведь Привалов только что и сам сказал, что в корпусе было тридцать тысяч человек, а Абудулай в другой дивизии служил. Но под взглядом Привалова он ответил, «Помню». Листки писем просыпались сквозь пальцы Привалова на клеенку стола, совсем как речной песок. Вот так же и тогда он в корпусе всех поименно знал, Недаром, как и тогда, при взгляде на Привалова, опять выплывает перед Будулаем это воспоминание. Много разных мужских и женских смуглых лиц выхватывает он своими отблесками из темноты, и только одна рука, время от времени протягиваясь из невидимости в светлый круг, подкатывает в огонь сухие ветки курай. Разгораясь, он ярче освещает лица всех, но лица того, кто поддерживает в костре огонь, так и не видно. Он и на фронте все, бывало, беспокоились и ратовали перед вышестоящим командованием, чтобы как-нибудь не обошли орденом или воинским званием того, кто его заслужил, никогда при этом не напоминая о самом себе и неизменно отступая в тень. Не из этого ли? И от начала до конца войны все в одном и том же звании проходил, в то время как рядом, на погоны к другим, одна за одной сходили генеральские звезды. Глядя на Привалова и слушая его, припоминал Будулай, как менялись командиры их казачьего корпуса, дивизии полков на пути от Кизляра до австрийских Альп. Убывал и пополнялся рядовой офицерский состав. Кто остался лежать под бугорками свежих насыпей, кого по тяжелому ранению списали в чистую кто откочевал в другие части на повышение, а кого и на самом переломе войны рукой жестокого недуга вдруг могло выхватить из седла, как того же первого комкора Селиванова. Но Привалов... Никем незаменяемый все так же оставался на своем месте замполита и начальника политотдела и все так же подбрасывал из тени дрова, чтобы огонь, разгораясь, освещал лица тех, кого он, как и теперь, любовно называл подлецами. — Ну, а Парамона Самсоныча Куркина ты подавно должен был знать? его же Никифор иванович В нашем корпусе все знали, — сказал Будулай, — еще бы подхватил Привалов, если он только одной своей бородой на гитлеровцев страх нагонял. Но при случае и своему родному сыну, с которым вместе служил, не спускал. Несмотря на свои 73 года, из казаков был казак. И еще ярче пылал костер. Жена Привалова уже совсем не перебивала его, то ли потому, что знала, что теперь будет опасно его перебивать, то ли сама, подхваченная теми воспоминаниями, которые тоже нахлынули на нее. Между тем, как тот, кто питал топливом этот костер, упорно продолжал оставаться невидимым. Лишь рука его, поддерживающая огонь, время от времени выдвигалась в круг призрачного света, тут же отдергиваясь в темноту. Но один раз пришлось мне и слезы увидеть у него на глазах. Это когда смертельно ранила под ним коня, на котором он из самой Нижней Чирской с казачьим ополчением в корпус пришел.